Глава 9. Дожили. Экзорцист идет спасать демона. Если бы мне кто-то сказал об этом год назад, то я бы рассмеялся и отправил этого человека в психушку. А сейчас сам стою у ворот дома, где находится ворон Мясницкий, или как там его настоящее имя, и жду, пока меня пригласят. А он это точно сделает. Ведь ему выгодно меня убить. Он не станет упускать столь лакомую добычу. Хорошо, что Гонча, даже находясь в плену, смогла передать Легиону свое местонахождение. Это были обрывочные картинки, но даже по ним я смог узнать, куда ее привезли. Она показала момент, когда ее вытаскивали из грузовика и несли к черному ходу этого дома. Здесь не было никаких табличек, но цвет у дома был довольно приметный, зеленый, а на заборе были яркие золотые узоры. В интернете я посмотрел дома аристократов на этой улице и быстро нашел нужный дом. И вот стою здесь и жду. Что-то не торопится меня пускать, а я же могу передумать становиться жертвой. Хотя нет. Вот двери открываются. «Проходите, господин сейчас вас примет», сказала мне миловидная служанка. Я зашел на территорию. Она была довольно небольшой, раз в пять меньше, чем у дома Анечковых. Подошел к трехэтажному дому. У входа стояли двое охранников, и косо смотрели на меня, словно только и ждали момента, чтобы напасть. Но пока я не стану их провоцировать. Девушка отвела меня в гостиную, предложила присесть, а вот чая по нормам этикета предлагать не стала. Ну и я не ждал, что стану здесь желанным гостем. Вообще удивительно, что с порога не начали стрелять. Сам барон Мясиницкий вышел через три минуты. Он выглядел ровно так же, как трое его допелей, которых я уничтожил. Точная копия, но на этот раз это был живой человек. Я видел его ауру, которая отражалась от его души. Допели такое подделать не могли. На самом деле, допель была идеальной подделкой, которую только можно придумать в мире людей. Их практически невозможно опознать. Для этого даже придумали специальные артефакты, систему рунных проверок и многое другое, но наши маги не могут видеть ауры, в отличие от высших демонов, а потому у меня было явное преимущество. «Александр Олегович, какая встреча!» — недобро улыбнулся барон. «И вам не хворать», — легко ответил я. «Вы пришли сдаться? Что ж, это похвально!» Его улыбка стала еще шире. «Нет, пришел узнать, как там мой питомец. Никого не покусал?» Невзначая спросил я. Усмешка исчезла с лица барона. Он вмиг нахмурился. «Какой еще питомец?» холодно спросил он, будто надеялся, что я говорю не о гонче, а о какой-нибудь собаке или коте. Кота, кстати, пришлось взять с собой, но я оставил его у ворот дома. Легион сказал, что договорился, и он не сбежит. Все равно у него нет выбора. Либо дальше побираться, либо стать моим фамильяром». Точнее, так Легион сказал ему. У меня же были на этого кота совсем другие планы. «Как какой питомец?» — дело удивился я. «Красный, с рогами, когтями. В подвале у вас сидит». «Плохая шутка», — хмыкнул барон. «Да я не шучу. С чего вы взяли?» «Я думаю, что кто-то из свидетелей нападения проболтался, и вы решили использовать это в свою пользу, чтобы выторговать свою жизнь, поэтому явились сюда так нагло», — заявил барон. Нет, я правда пришел за своим питомцем. Надеюсь, гончий не обидится, что я называю ее питомцем. По факту она мой последователь и соратник, но никак не питомец. Однако для людей такое определение будет гораздо понятнее. «Хватит ломать комедию!» — резко ответил барон. «Стража!» — крикнул он, и в гостиную валилась дюжина гвардейцев. Все они были магами, причем не слабыми. Эти люди были гораздо сильнее тех что прислал ко мне синяя борода, но, завидев охрану, я лишь демонстративно усмехнулся. Я уже перерос в те времена своей юности, когда мог позволить себе показать слабость. Нет, сейчас все изменилось. На кону стоит слишком многое. И чего скрывать, прежнего Александра Демьянова давно уже нет. Теперь есть мы, я и Легион. «А я хотел с вами мирно договориться», — продолжил я. «Если бы вы отпустили моего питомца и сказали, кто готов заплатить за мою голову, я бы оставил вас и ваших людей в живых?» Услышав это, барон рассмеялся. «Еще бы. Мальчишка, у которого за душой ничего нет, угрожает ему. Но он же не знает о том, что я получил новые земли в Подмосковье и вознаграждение за поиск демонического артефакта. Да, я в ранге магистра, но по факту вокруг меня люди не менее сильные, и барон это понимает». Люди хитрее, изворотливее и наглее демонов. Эти хотя бы действуют прямо. Если они хотят убить своего сородича, они его берут и убивают. Люди же нет. Они играют в игры, и оттого они не менее опасны». «О, вот это хорошее умозаключение», — подметил Легион. «Это я запомню. С людьми надо быть хитрее, так и запишем». «А с демонами наглее», — добавил я, — «не забывая, что у нас взаимный обмен информацией». Хотя я понимал, что ни я, ни «Легион» ни на мгновение этого не забывали. Я следил за своими мыслями, а он за тем, что говорит. Ведь сейчас мы вместе, сейчас нас объединяют общие цели, а когда мы разделимся, неизвестно, что будет потом. Мы окажемся по разные стороны баррикад, и все те знания, которые мы получили друг от друга, могут помочь нам победить друг друга. Или же все сложится кардинально иначе. Как знать, как знать». «Нет, но вы слышали, что он сказал?» — отсмеявшись, спросил барон своих людей. «Он нам угрожает! Это же смешно! У него даже оружия с собой нет!» На входе в дом стояли артефактные сканеры, которые проверяли всех входящих на наличие и обычного оружия, и артефактного. «Зачем мне оружие, когда мне подчиняются демоны легиона? Зачем мне боевые артефакты, когда у меня есть сила прародителя демонов?» «Незачем!» «Сейчас вы не воспринимаете мои слова всерьез», — сказал я, «но очень скоро вы об этом пожалеете». «Пожалею? Я?» — вскинул брови барон. «Да ты точно сумасшедший!» — усмехнулся он. «Теперь я понимаю, почему тебя хотят убить. Пришел, поди, к кому-нибудь с таким же заявлением и смог уйти живым. А теперь подумайте над своими словами. Пришел и ушел живым. Знаешь, на званом приеме тебя бы не стали убивать, а здесь все свои». Он демонстративно осмотрелся. Забыв обо всех нормах приличия, Мясницкий перешел на «ты». Словно в своей голове он уже праздновал победу. «В таком случае попробуйте», – пожал я плечами. «Почему нет? Вы ничего не теряете?» На самом деле, если бы не мой разговор, они бы уже давно напали. Они хотели сначала завести меня в дом. Потом Мясницкий бы перекинулся со мной парой слов, и его гвардейцы бы напали сразу, но я смог немного оттянуть время, и все, кто мне нужен, уже собрались. Маги времени не теряли, и в меня тут же полетел шквал огня. Но не долетел, вписавшись в барьер, который я заранее выставил. Энергия, которую давал мне легион, могла легко противостоять любым стихиям, так что щиты я уже выставлял на уровне архимага, если не архонта. Люди их не пробьют, а вот демоны... Это совсем другой вопрос. Их магия иная, методы они используют совсем другие. Следом за огнем последовал водяной серп, но он тотчас распался, стоило коснуться барьера. Охранники потянулись за пистолетами, комната наполнилась выстрелами. Но все они также врезались в усиленный барьер. Не зря мы тренировали эту технику. — Что за черт? — воскликнул барон Мясницкий. — Черт, это демон, — спокойно ответил Е. — Хотите, познакомлю? «Что?» — он выпущил на меня глаза, посмотрел, как на сумасшедшего. Я поднялся с дивана, от которого уже мало что осталось после обстрела, и прямо за спиной барона открылся портал, откуда вышел уже хорошо знакомый мне демон. «Вот это, черт!» — указал я на него. Барон отшатнулся в сторону. Его люди начали менять магазины. Они были подготовлены к атаке демона. «Черт был, куда слабее гончий!» Они бы легко с ним справились, если бы это не был всего лишь отвлекающий маневр. Против каких демонов не действуют ни поля, ни сети, ни любые другие артефакты. Против нематериальных. А потому посреди комнаты начал сгущаться туман. Да даже такие демоны умеют себя показывать, если захотят, что мне не раз удавалось наблюдать на практике. Половина атакующих переключилась на новую тварь, но все пули пролетали мимо. Призванный демон расхохотался. «Жалкие людишки!» «Интересно, почему все демоны говорят одно и то же?» «Потому что мы знаем крайне ограниченное количество ваших фраз», — ответил Легион. Открою тебе небольшой секрет. Мы знаем, как вас оскорблять, и на этом все. Только если демону поручается какое-то определенное задание в этом мире, он же изучает язык. И то обычно с помощью артефактов или одержимости», — усмехнулся Легион. «Да, воспоминания одержимые перенимать не могут, но зато языки и навыки вполне. Этому они хорошо научились». «Это я запомню». «Сань, сколько мы еще будем их пугать? Давай уже перейдем к более серьезным действиям», — задорно предложил Легион. «Сейчас перейдем. Не переживай», — мысленно ответил я. «И моя рука приобрела демонические очертания». Все это время меня продолжали атаковать, но также безуспешно. Один из охранников стрелял в меня в упор, а я пошел ему навстречу. Ощущал удары пуль, врезающихся в барьер. Это было даже немного больно. Кажется, в тех местах, куда в облегчающий меня энергетический доспех попадают пули с сапфировой крошкой, потом останутся синяки. Но даже им не хватит энергии, чтобы пробить этот барьер. Пули в магазине противника закончились. Я улучшил момент, не дав ему перезарядиться, схватил охранника за шею, приподнял и прислонил к стене. А теперь прощай, улыбнулся я и сжал руку. Звонки треснули, на шее тотчас наделась гематома. Человек начал задыхаться, и я отпустил его. За считанные секунды он лишился жизни. Так, кто следующий? обернулся я, заметив, что меня уже атакуют со спины. Вот ты, указал я на того, кто кидал в меня водяной серп. Пока я разбирался с людьми барона, сам Мясницкий пытался выйти из помещения, но не мог. Здесь было три выхода, три двери, но какую бы он ни открыл, из каждой появлялся новый демон. А черт уже исчез, он должен был напугать людей с этой задачей, прекрасно справился. Минут через 10 эта комната была завалена трупами, а из живых остались только я и Мясницкий. Нематериального демона, клубящегося дымом в углу зала, я за живого не считал. «Ну что, теперь мы поговорим по-взрослому?» — спросил Ея, присел на то, что осталось от дивана, облокотившись на спинку. Барон дрожал. Он был весь залит кровью, немного ранен, потому что несколько пулей рикошетом попали в него, но он хорошо держался. «Я отпущу твоего питомца!» — сказал он так, словно делал мне одолжение. «А, это уже не надо. Пока мы тут разбирались, ее уже освободили», — отмахнулся я. Пока в этом зале происходила разборка, остальные демоны зачистили дом. Точнее, они заставили заснуть всю прислугу и оставшуюся охрану. Мне не было нужды убивать тех, кто не нападал на меня. А выяснять, желали ли они мне смерти или нет, чтобы обречь их на должную кару, как-то тоже не хотелось. Попутно демоны освободили гончую. Это было сложно, поскольку сами они не могли дотрагиваться до кристаллов сети, но я посоветовал им взять перчатки, которые есть в подсобке. И надев хозяйственные перчатки, мои демоны благополучно освободили гончую. Сейчас все они уже скрылись отсюда. Я оставил только нематериального друга для устрашения барона. Как показала практика, это в переговорах играет важную роль. Предатель рода Людского! вскрикнул Месницкий. Ты враг всего человечества! указал он на меня. Да-да, конечно! саркастично ответил я. Таких, как ты, следует убивать еще в утробе матери! «А таких, как ты, следует убивать в принципе», — хмыкнул я. «Ты закончил?» «Барон Мясницкий не тот человек, кому я бы стал рассказывать о своих намерениях, стремлениях и доказывать что-либо. Обойдется». «Изыди, проклятый!» — прокричал он. «Для этого нужно как минимум печать начертить. Как максимум быть экзорцистом, который разбирается, кого изгоняет», — усмехнулся я. «Но я не демон, и ты меня не изгонишь. Я тот, кому подчиняются демоны». «И если ты не хочешь, чтобы вот он, — повернул я голову на клубящийся туман по имени Фарцеусус, — вселился в тебя, то говори, кому нужна моя смерть?» «Всему человечеству!» — продолжал он. Кажется, я переборщил со своей демонстрацией, и у барона медленно начинает ехать в крыша. Надо поторопиться, пока он окончательно не свихнулся. К сожалению, на нем стоит ментальная защита, и в голову к нему не забраться». Оно и неудивительно. Люди с деньгами в первую очередь озадачиваются тем, чтобы выставить подобные барьеры в своей голове. Делается это один раз и навсегда. Процедура дорогая, но эффективная. «Что ж, ты не оставляешь мне выбора», — вздохнул я. И вновь за спиной барона раскрылся портал. Лапы черта вырвались оттуда, и он схватил Мясницкого. «Черт, хоть и слабый демон, но сможет окружить свою жертву защитой, чтобы она прожила в мире демонов столько, сколько мне надо». «Хозяин, так у меня будет новое тело», — поинтересовался Фарцеусус, когда мы остались одни. «Когда подвернется подходящее, возможно», — уклончиво ответил я. «Пока что ты прекрасно работаешь в нематериальной форме». А мало кто из нематериальных демонов может так хорошо воплощаться и так хорошо пугать. Рад служить своему господину. Ровно через две минуты портал обратно открылся. Черт должен был закинуть барона в такой мир, где время течет куда медленнее, и там барон должен был пробыть без еды и воды, по моим расчетам, около трех дней. А за эти две минуты все сработало. Вернулся барон, изнеможенный, полностью седой, с покрасневшей кожей. Видимо, его отправили туда, где слишком сильная солнечная радиация. За что? За что? прохрипел он. За то, что ты такой ублюдок, и всю жизнь занимаешься тем, что убиваешь, подставляешь, похищаешь, договариваешься о чужих смертях. Мне продолжать этот список, легко ответил я. Нет, прохрипел он, просто убей меня. Будь милостивым! Видимо, барон понял, что смерть куда лучше, чем быть пленником в демоническом мире. Похвально! Черт справился со своей задачей, и не придется барона закидывать туда второй раз. Милостивым? Владыка демонов и будет милостив?» — усмехнулся я. Хоть он и был ослаблен, но ему удалось широко распахнуть глаза при слове «владыка». «Враг всего человечества!» — повторил он. «Враг!» «Да я не спорю. Хочешь умереть быстро? Тогда говори. Нет, закинем тебя обратно еще на недельку». «Не надо», — пробормотал он. Твоей смерти желает. Князь Широков — это все, что я знаю», — сказал он, и его глаза закрылись. Барон был так истощен, что потерял сознание. «Сможешь проверить?» — спросил я у легиона. Нужно было удостовериться, прежде чем окончательно устранить Мясницкого. «Да, сейчас все будет», — ответил легион и через пару минут я уже получил ответ. «Да, Сань, это точно Широков, только точно он зуб не на тебя!» «В каком смысле?» «Так, это после расскажу!» «Ох, чувствую, нам предстоит тяжелый разговор!» Я поднял с пола один из пистолетов и выстрелил в голову Мясницкого, затем стер с оружия свои отпечатки. «Ребята хорошо отработали?» — спросил я у «Легиона». «Да, камеры уничтожены, записи с них тоже. Никто и слух не вспомнит о твоем появлении здесь». «Ну, а соседи тебя не видели. В этом мы удостоверились еще когда подходили». «Хорошо», — ответил я, бросил пистолет на пол. Спешно вышел из поместья, свернул на соседнюю улицу. Черный кот все это время плелся за мной. До этого он ждал на улице. «Эх, Сань, зря фамильяра не взяли. Он бы тебе показал все, что умеет», — запричитал демон. «Пока что я не знаю, что он умеет, и не могу на него рассчитывать», — прямо ответил я. «Ну что, теперь к Широкову?» — спросил демон. «Нет, сперва проведем тщательную разведку. Надо понимать, что из себя представляет наш враг, прежде чем наведываться к нему с визитом». «Эх, а хороший был день! Стольких людишек убил!» Легион говорил таким тоном, словно не прочь это повторить. «Жаль, что это были люди, а не демоны». «Но, знаешь, Сань, уродов во всех расах хватает!» Здесь я был с ним абсолютно согласен. В дом Анечковых я возвращался под покровом ночи, однако пришлось идти достаточно долго по темным улочкам столицы, ведь если бы я вызвал такси в таком виде, то водитель бы точно отвез меня сразу в отделение полиции. А я хорошо помню тот случай, когда просто от просьбы отвезти на кладбище подозрительный водитель уже вызвал полицию. Здесь бы было то же самое. Но благо ночью было довольно легко скрыться. Главное, не выходить на центральные улицы. Слуги в этом доме редко появлялись в коридорах, а Дворецкий ночью никого не встречал, поэтому меня, заляпанного кровью, никто не заметил. Утром я проснулся от звонкого мяу над своим ухом. Кот хотел есть. На часах было 7 утра. Мне ничего не оставалось, кроме как выйти вместе с котом из покоев и отправиться на кухню, иначе он отказывался успокаиваться. Там я попросил у повара мясные обрезки и молоко, и кот сожрал это за считанные секунды. А потом еще недовольными угнул, показывая, что ему было мало. — Ну ты и прожорливый, — хмыкнул я. — Сань, а ты знал, что опытные лекари умеют забирать у людей жизненную энергию и тем самым продлевать себе жизнь? — неожиданно спросил Легион. — Нет. — Насколько опытные? — насторожился я от слов Легиона. — Архимаги и Архонты? «Да, но, как понимаю, это знание передается в довольно тесных кругах. Они выкачивают энергию, с ней годы жизни. Немного, так что человек в этом даже не подозревает. Просто проживет человек лет на 20 меньше». «Хочешь сказать, что это происходит сейчас с Борисом?» — насторожился я. «Нет, еще не происходит. Я просто жду, пока ты уже приручишь этого кота, и мы пойдем разбираться». «Нет, кота я приручать не буду. Мы пойдем разбираться без него». Я выпустил кота во двор и тотчас отправился в клинику. Ну и дела. Проблемы валились одна за другой. Мне уже начинает казаться, что я их притягиваю. Хотя чему тут удивляться? В моей голове и так сидит самый опасный демон из всех возможных. Но опять же, все, что происходит сейчас, это лучше, чем смерть. На проходной госпитале меня не желали пускать. Как только сказал, что я Александр Демьянов и пришел к своему брату, мне тут же сообщили, что сейчас проводится операция, и пустить к нему никак не могут. Пришлось усыпить охранника и медсестру. Затем я спокойно прошел на третий этаж, где проводились все манипуляции. «Сань, нам в операционную номер три», — указал «Легион». Туда я и направился. Мимо ходили только врачи в халатах. Учитывая, что это была элитная клиника, и здесь часто бывали посетители, меня особо не обращали внимания. Дверь в операционной оказалась заперта. Пришлось приложить немного магии, и вуаля! Всего секунды, и она распахнулась. Сперва мой взгляд зацепился за операционный стол, на котором лежал человек практически без кожи. Вся простыня была залита кровью. Рядом стояли три лекаря. В одном из них я узнал Василия Валерьевича. Его руки светились белым светом, но если всмотреться в ауру, можно было легко увидеть, что энергия из души моего брата переходила в его. Как только я зашел, эта нить начала истончаться, и вот она пропала. «Сколько лет жизни вы отняли у моего брата?» — прямо спросил я, подходя ближе. «Не двигайтесь!» — вытянул руку Василий Валерьевич. «Еще одно лишнее движение, я щелкну пальцами, и ваш брат умрет!»